Оба вскочили на ноги. Поскольку Хабр радостно бросился к двери, Яночка поняла — вернулся из школы Павлик. — Ты чего? — отбивался мальчик от сестры, которая силой тащила его в дом. Вылетела, неодетая в тапках, прямо на снег. — Дом горит, что ли? — не отвечая. Яночка молча тащила брата за собой, заволокла в прихожую и ткнула носом в лежащий на подзеркальнике большой серый конверт. Вот, охрипшим от волнения голосом произнесла она. «Гляди!» Павлик послушно глядел конверт, где ничего не было написано, кроме адреса и фамилии их отца. «Письмо отцу. И что? Да знаешь ли ты, что это такое? Откуда мне знать? Я же не святой дух. Письмо, наверное. Не бомба же с часовым механизмом». И он с изумлением смотрел на сестру, которая не сводила умиленного взгляда с неприметного серого конверта, а ее лицо так и пылало от волнения. «Неужели не догадываешься? Ведь это же контракт из Алжира!» «Что?» задохнулся от волнения Павлик. «А ты откуда знаешь?» сказал человек, который только что его принес. Он приехал из Алжира и привез отцу контракт. Отца берут на работу, и он должен приступить к ней уже 15 марта. «Провалиться мне на этом месте!» — прошептал совершенно ошеломленный мальчик. — Чтоб мне того лопнуть, с ума сойти, полный отпад. Кто бы мог подумать? Выходит, получилось. Ни о чем не подозревавший пан Хабрович вернулся с работы и заметил на столике в прихожей большой серый конверт со своей фамилией. Нельзя было не заметить. Конверт лежал на столике с зеркалом, куда обычно все складывали перчатки и шарфы. А сейчас все это было куда-то убрано. С недоумением повертев в руках конверт, Павел Хабрович не нашел на нем не только адреса отправителя, но даже и марки. Сняв куртку, папа прошел в комнату, швырнул конверт на стол, а сам отправился в ванну. Две пары глаз внимательно наблюдали за каждым шагом отца. — Уже я бы сразу открыл, — недовольно пробурчал сын. — Пошел сначала руки вымыть, — сказала дочка. — И очень хорошо, пусть привыкает. В этих арабских странах столько всяческой заразы. Приходится постоянно мыть руки. Наверняка сразу же станет звонить тому пану, что привез письмо. — Интересно, что он станет делать? — размышлял Павлик. — Ты дай ему телефон. — Сдурел? Ни за что. — возмутилась Яночка. — Ведь отец тут же позвонит и скажет, что это какая-то ошибка. Он ни о чем таком не имеет понятия. — Э, нет. Сначала отца обработаем, а уж потом я ему дам телефон. Выйдя из ванной, пан Роман взял письмо в руки и направился в комнату, по дороге осматривая еще раз письмо со всех сторон. В комнате уже был накрыт стол к обеду. Хозяин дома взял со стола один из ножей и разрезал конверт. Вынув находящиеся внутри бумаги, отец разложил их на столе и принялся изучать. Через приоткрытую дверь из прихожей, за ним пристально затаив дыхание, следили брат с сестрой. Сначала лицо отца выразило изумление, а потом отец замер, как пораженный кромом. Осмотрев еще раз бумаги со всех сторон, он, наконец, отправился в кухню, где жена разогревала обед. — Ты не могла бы мне объяснить, что все это значит? Обратился к ней пан Роман. «Насколько я понял, написано по-французски. Не все до меня дошло». Не отрываясь от кастрюль, паня Кристина недовольно взглянула на кипу бумаг в руке мужа. «Обязательно сейчас?» – спросила она. «Именно теперь, когда у меня все кипит, нельзя отложить до после обеда?» «О, Боже!» – шепотом возмутилась Яночка. «Ладно, подождет до после обеда», – согласился голодный муж. «Только хотелось бы знать, что это такое?» «А что это такое?» «Говорю же тебе, не знаю. Написано по-французски, я не понял. Кажется, какой-то официальный документ». Привернув газ над кастрюлей с макаронами, паня Кристина взяла бумаги. «Я тоже не очень хорошо знаю французский», произнесла она, вчитываясь написанное. «Ага, вот тут понятно. Министерство внутренних дел Алжира. И дальше. Строительная фирма, название фирмы заключает контракт с месье Романом Хабровичем на два года, работая в теорете».